Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь, хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных стенях, но ее приход был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу у женщины перешептывались и оглядывались назад. Однако Олеся нашла в себе достаточной силы, чтобы достоять до конца обедню. Может быть, она не поняла настоящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви, то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб, становившаяся с каждой минуты все больше и больше, и все теснее сдвигавшиеся вокруг олеси. Сначала они только молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озиравшуюся по сторонам девушку. Потом посыпались грубые насмешки, крепкие слова, ругательства, сопровождаемые хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы расходившейся толпы. Несколько раз Олеся пыталась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середину. Вдруг визгливый старушчий голос заорал откуда-то позади толпы «Дегтем ее вымазать, стерву!» Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим, несмываемым позором. Почти в ту же минуту над головами беснующих собак появилась смазница с дегтем и кистью, передаваемая из рук в руки. Тогда Олеся в припадке злобы, ужаса и отчаяния бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу, но Олеся, прям каким-то чудом, удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге, без платка, с растерзанной в лохмотье одежды, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей вместе с бранью хохотом и улюлюканьем полетели камни, однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали. Отбежав шагов на пятьдесят, Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное, окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади. «Хорошо же! Вы еще меня вспомните это! Вы еще все наплачетесь досыта!» Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидец события, была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани. Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У меня не хватило силы терпения дослушать до конца рассказ Мещенки. Я вдруг вспомнил, что Ермола, наверное, не успел еще расседлать лошадь и, не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел на двор. Ермола действительно щеводил таранчика вдоль забора, я быстро взнуздал лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.